Глава одиннадцатая. Палермо. «Они сказали тебе, кто это?» Спрашиваю я. «Дядя Виктор, вот и все, что сказали. Это твой дядя Виктор. Ты не удивилась, откуда он вдруг появился?» «Нет», — отвечает Джоэль. Тогда это было обычное дело. Все искали родственников, не зная, живы ли они. А в Израиле вдруг встречались. Если повезет. Что случилось потом? Ох, милая, все произошло так быстро. В ту же ночь напали арабы. Она встает и, все еще слабо держась на ногах, ковыляет на кухню. Заглядывает в холодильник и в ящики в поисках еды. Мне кажется, что она еще не совсем вернулась в наше время. На часах за полночь. Отдохни, Жоэль, я приготовлю нам что-нибудь поесть. И вдруг замечаю слезы у нее на глазах. Спасибо. что ты слушала меня. Она хочет самостоятельно вернуться к дивану, но потом все же благодарно принимает мою помощь. Я нахожу в кухонном шкафу супы в пакетиках и пару еще пригодных луковиц. Дед жил неприхотливо. Ставлю воду на огонь, открываю пакетик с министроны, высыпаю его в воду, помешиваю. Меня успокаивает, когда можно сконцентрироваться на привычных, отрепетированных движениях. Люблю порядок, ритм, последовательность. Особенно, когда вокруг... Полный хаос. Когда я возвращаюсь к Жуэль с двумя тарелками супа, она уже спит на диване. Смотрю на ее лицо в круге света. Наконец-то на нем покой. Я пытаюсь представить себе маленькую девочку в хайфе, которая хватается за папину руку в толпе. Осталось ли что-то еще от этой девочки? Морщины не так сильно старят лицо, как горечь от обманутого доверия. Я ем на кухне одна. Листаю ежедневную газету, которая лежала на маленьком столике с клеенкой. Может, это были последние новости нашего мира, которые прочел Морец. Интересно, он наслаждался тишиной или боялся ее? Что значило для него жить в мире без войны? Скучал ли он в одиночестве? Хотелось ли ему общения? Был этот дом для него родиной или изгнанием? Я могу представить ответы на все вопросы. Кроме одного. Почему он никогда не пытался связаться с дочерьми? У каждого человека, даже самого счастливого, есть тайная рана на сердце. Рана Жуэль — этот вопрос. Так и для моей матери, но для Жуэль это гораздо мучительнее, ведь она выросла с отцом, то есть потеряла очень близкого человека, в то время как маму терзала неясная тоска. Жажда неутоленной близости, постоянно гнавшая ее все дальше прочь. А Жуэль больше всего ранит то, что обнаружилась другая семья, что отец отказал ей в любви и отдал эту любовь другому ребенку. Я спрашиваю себя, имеет ли значение национальность этого другого ребенка? Его принадлежность тому народу, чья судьба столь несчастно переплетена с народом Жуэль? Может, в этом кроется причина ее столь бурной реакции на Элиаса? И как получилось, что отец... сделал врага ее братом. Было ли это его сознательным выбором или простым совпадением, или тем, что Жуэль называет по-арабски мактуб предначертанность. Лестница скрипит, когда я иду наверх в поисках простыни. Я все еще не решаюсь войти в спальню, но рядом с ней обнаруживается гостевая, вероятно, комната, которой, судя по запаху, никто не пользовался. Шкаф, две кровати, выход на балкон. Я нахожу стопку простыней, аккуратно сложенных, наверное, домработницей, подушки, наволочки и пододеяльники. Мне не хочется спать здесь одной, поэтому спускаюсь в гостиную, стелю себе на диване, укрываю спящую жуэль. Для меня пока нет никакого покоя. Я просыпаюсь внезапно от какого-то напева. Уже светло. Сначала мне кажется, что пение было во сне, но когда я открываю глаза, моргая от дневного света, то вижу Жуэль. Сидит за обеденным столом и тихо поет. Не для себя, не для меня, а для Морица. Перед ней стоят его молодая фотография, свеча и свежие цветы из сада. Ее голос прекрасен. Он сильнее грусти, которой полна мелодия. В ее голосе несокрушимая сила, способная все преодолеть. Я не знаю, иврит, но чувствую смысл, даже не понимая слов. Она жестом манит меня. Завернувшись в одеяло, я сажусь за стол, она улыбается мне, выглядит сегодня более подтянутой и свежей, чем вчера. Я не знала, что ты религиозна. Ну, не знаю, верю ли я в Бога. Но я верю в ритуалы. Каждый делает по-своему, говорят, что это помогает душе найти дорогу домой. Не знаю. «Слышит ли меня папа сейчас?» Но меня это немного успокаивает. Мы некоторое время сидим вместе, закрыв глаза. Я слушаю, но почувствовать ничего не получается. Я знаю только, что должна чувствовать. Когда умерла мама, я мысленно проживала заново все моменты, которые нас связывали. И главным образом самые прекрасные из них. И они представлялись даже более реальными и светлыми, чем раньше. Это было как кино — прошедшая перед внутренним взором и наполнившая сердце любовью. Так началось за несколько дней до ее смерти и продолжалось еще несколько недель и месяцев. Мы были вместе, с семьей, несмотря ни на что. У нас была общая жизнь, и каждая частица меня противилась одиночеству. А сейчас с дедушкой все совсем по-другому. У меня нет общих воспоминаний, ритуалов и песенок из детства. Его нет во мне. Я скорблю не о нем, а о потерянном времени. Должно быть больше фотографий. Фотограф, который не документирует свою собственную жизнь, такого не бывает. Я сумею восстановить его образ по фотографиям. В отличие от рассказов, фотографии не упускают деталей. Я рыскаю по безмолвным комнатам, как беспокойный призрак. Открываю дверь спальни и проскальзываю внутрь, ставни закрыты – Такие тяжелые, как и сицилийские ящики в его комоде из темного полированного дерева. Осторожно их выдвигаю. Носовые платки, батарейки, сломанные часы. И вот, наконец, то, что я ищу. Чего не хватало внизу, в гостиной. Семейная фотография. Наверное, из отпуска. Опущенное стекло шикарной легковой машины. За рулем морец. Ему, возможно, около пятидесяти. Загорелый и уверенный в себе. Рука небрежно лежит на окне. У него усы и бакенбарды. Рядом с ним сидит женщина. В джинсах и кожаной куртке. Она смеется в камеру. Я включаю свет, чтобы получше ее рассмотреть. Черные волосы до плеч. И солнцезащитные очки, придающие ей лихой вид. Черты лица у женщины рисковатые, и решительные. Вполне может быть арабкой. На заднем сиденье темноволосый мальчик, лет 12. Он смотрит в камеру с сомнением, как будто не понимая, что он делает в этой машине. Только после паузы я узнаю его по глазам. Элиас Бешара, без той замкнутости, что окружает его сегодня. Я внезапно понимаю, что этот мальчик — ключ к тайне моего деда. Я краду фотографию. Выключаю свет, выхожу из дома, открываю гараж и подношу фотографию к коричневому Ситроену. Хромированная отделка, сдвижная крыша, кожаные сиденья в стиле карбюзье. Это тот самый автомобиль. Я открываю дверцу. Она поддается тяжело и со скрипом. Я осторожно сажусь за руль. Пахнет иным, более диким временем. Я закрываю глаза. И вдруг снова становлюсь ребенком на заднем сиденье американской тачки, которую водил мой отец. Я вижу, как на ветру развиваются мамины светлые завитые волосы. Вижу ее большие солнцезащитные очки и сигарету в тонких пальцах, которую она стряхивает подчеркнуто непринужденно, но несколько нервно. Солнечный свет проникает через открытый люк в крыше. Кассета играет «Take the Long Way Home». И потому как мама смотрит на отца, я чувствую, что мы в последний раз... Едем в его машине. Но я не должна показывать, как мне грустно из-за этого. Когда я снова открываю глаза, то знаю, что если кто-то и может найти мальчика на фотографии, то только девочка, которой я когда-то была. «Я не могу с тобой пойти», — говорит Жоэль, словно сообщая о своем табу. «Но ты иди. Может, что-то узнаешь». Я не пытаюсь ее переубедить, чувствуя, что иначе быть и не может. Между мной и мальчиком на фотографии, который теперь мужчина, есть только неизвестность, но нет наследственной вражды, если я не ошибаюсь. Я передвигаюсь по тонкому льду, над неведомыми глубинами. Как было бы легко, если бы каждый человек состоял только из самого себя. Но нас определяют не только наши решения, но и запутанные обстоятельства наших матерей и отцов. как будто они вручили нам тюк, куда упаковали все, что не смогли унести сами, рюкзак, полный скрытых грехов, открытых ран и неоплаченных счетов. И мы взваливаем его себе на спину, безропотно, безоговорочно, штопаем, если он разрывается, перевязываем бечевкой нашей благодарности за жизнь, которую нам дали, и несем его, словно он наш собственный, ради преданности покойному, от которой сложнее освободиться, чем от преданности живому человеку. потому что упущено время, когда можно было поговорить, поблагодарить, простить, сказать последние слова любви. Смерть закрывает все, и остается только наша неспособность говорить, пока кто-то не наберется смелости и не развяжет свой груз. Его адрес указан в копии завещания. На такси всего 15 минут, но мир, где живет Элиас, выглядит невероятно далеким от мира Морица. Разбитые улицы, дети на велосипедах и курящие подростки в спортивных костюмах. Серые блочные дома, наспех построенные в 70-е годы и с тех пор почти не знавшие ремонта. За ними доки, краны и ржавые склады. Солнце высоко, томительное, бесцельное воскресенье. Я уже сомневаюсь, надо ли было приезжать. Взгляды подростков провожают меня до самого входа в дом. Среди разбитых табличек на звонках нахожу его имя. «Бешара». Написано от руки, как и другие имена, в основном не итальянские. Второй этаж. Нажимаю на ручку двери, замка нет, и поднимаюсь по лестнице. Длинные коридоры, двери, слишком похожие друг на друга. Слышны детские крики, музыка по радио, громкий мужской голос. Я звоню, и дверь открывает женщина. Я этого совсем не ожидала, она тем более... Уверенная в себе и красивая сицилийка, невысокая и энергичная. У нее полные губы и теплые глаза. Возможно, моя ровесница. С такой женщиной не хотелось бы враждовать. Я внучка Морица. Имя не вызывает симпатии, скорее неловкость. Появляется мальчик, с любопытством смотрит на меня. Мальчик с фотографией мелькает у меня в голове. Они поразительно похожи. Элиас дома? Я называю его по имени, чтобы стать ей немножко ближе. В конце концов, мы родственники. Нет, извините, его нет. Я собираюсь уйти, но она приглашает меня в квартиру. Меня зовут Нина. Лаура, очень приятно. Добро пожаловать, — произносит она несколько скованно. Дом других. Я чужая. Квартира аккуратная и обустроена со вкусом. Телевизор включен, пахнет помидорами, чесноком и жареной рыбой. Тарелки для ужина уже на столе. Поздоровайтесь с Ниной. Мальчик и его младшая сестра вежливо протягивают мне руки. Знают ли они, что мы родственники? Ловлю себя на мысли, что именно об этом я всегда мечтала. Не о такой квартире и не об унылом виде из окна, а о семье. Дом создается не мебелью, не книгами на полках и даже не накрытым столом, а детьми. В этих двоих есть что-то невредимое, цельное. Они любят маму, доверяют ей. Лаура спрашивает, что я хочу пить, и уходит на кухню. Мой взгляд падает на большую картину на стене. Узнаваемая сразу панорама Иерусалима. Стены старого города, золотой купол скалы. Потом я вижу семейные фотографии на полке. Свадьба Элиаса и Лауры. Элиас и Лаура с детьми. Рядом чёрно-белая фотография Морица и красивой женщины в солнечных очках. Ему примерно около 50 лет. Она моложе. Позади море. Сейчас позвоню ему. Лаура протягивает мне стакан воды и достает мобильный. Когда он отвечает, Лаура говорит, что я здесь. Нина. Ля Тедеска. Немка. И вешает трубку. Он сейчас придет. Ее голос звучит как будто встревоженно, но она не выдает свои мысли. Может, ей любопытно, какая я. Я указываю на фотографию. Это его мать? Да. А где это снято? Я не знаю. Как будто в ответ на мой вопрос она ставит на стол кастрюлю с капонатой и приглашает меня присоединиться. Мальчик приносит для меня тарелку из кухни. Я снова пытаюсь перевести разговор на мать Элиаса, но Лаура уклоняется. Точно на эту тему лучше не говорить при детях. Мы немного беседуем о Германии, о том, почему я говорю по-итальянски, о моем бывшем муже, которого я вдруг снова называю мужем, и почему я не могу просто признать, что развелась. В какой-то момент Лаура неожиданно говорит. «Знаете, Элиас очень любил отца. Он ему многим обязан. А Морец многим обязан ему. Неужели я ошиблась?» Но я помню, как Элиас смотрел на тело Морица. В его глазах не было любви. Так мужчины смотрят на мертвого врага. У меня сложилось другое впечатление. Вы о нем не все знаете. Может, а ты к лучшему. Дети спрашивают, кто решает, попадет человек в рай или в ад. Дедушка определенно на небесах, отвечает Лаура. Затем появляется Элиас. Он бросает на меня быстрый взгляд, целует и обнимает детей. Но не жену. Садится за стол, сын приносит ему тарелку из кухни, а Лаура хочет положить кусок рыбы. «Спасибо, я уже поел», — отвечает он. «Я чувствую, что-то не так. Я тут незваный гость». «Я подумала, что будет лучше, если мы поговорим», — начинаю я. Он одаривает меня саркастической улыбкой. Не про завещание. Про нас. А мадам? Жоэль. Она знает, что вы здесь? Нет. Он что, проверяет мою лояльность, Жоэль? Надо ли это вообще обсуждать? Мне нужно перехватить инициативу. Я хочу разобраться. Очевидно, что Морец хотел, чтобы мы встретились. Элиас резко встает. Я отвезу вас. Оказывается, он не хочет от меня избавиться, а хочет остаться со мной наедине. Я понимаю, это только когда мы едем по пригороду в его фиате. Когда он молча включает радио, я вспоминаю старые шпионские фильмы, где герой прикладывает палец к губам, намекая, что комната прослушивается, а потом включает музыку. Не думаю, что он мне доверяет, но сам все же внушает доверие». как человек, умеющий хранить секреты. «Сигарету?» Он протягивает мне свою смятую пачку МС. «Спасибо, нет». «А вы не против?» «Нет». Он опускает свое окно. Доносится запах жареной рыбы, соленой воды и водорослей. Рассеянный свет воскресного вечера, как через паутинку. «И, кстати, — добавляю я, — можем перейти на «ты»?» В конце концов, мы родственники. Теперь я одариваю его ироничной улыбкой. Он прикуривает и протягивает мне руку. Элиас. Вот и все. Обычно за этим следует дружеское сближение, шутка или разговор, разрушающий прежнюю невидимую границу, некая шутливая откровенность. Но с Элиасом ничего такого невозможно. Да мне и этого достаточно. На свете мало людей, с которыми я могу выдержать молчание, что уж говорить о незнакомцах. А он и правда незнакомец, хотя формально мой дядя. И все же между нами возникло молчаливое взаимопонимание, вопреки всем невысказанным словам. Если же я могу говорить об определенных вещах, то с Элиасом я молчу о тех же вещах. Он открыт и не замыкается в себе до тех пор, пока я не упоминаю Морица. Нас обгоняют беспечные лихачи на веспах. Элиас едет спокойно и медленно. Не потому, что он медлителен по своей природе, а из благоразумия. Так благоразумен выживший человек. Возможно, только это и роднит его с Жоэль. После того, как мы некоторое время помолчали о его отце, мы меняем тему и молчим о его семье. Я ничего не говорю о внезапно одолевшей меня печали, которую я пыталась скрыть, когда увидела его детей. Полноценность. Настоящая семья, какой я была лишена не только в детстве, но и в браке. Мой бывший муж не хотел детей. А теперь уже слишком поздно. Иных вещей достает именно тогда, когда понимаешь, что они упущены окончательно. Я чувствую на себе испытующий взгляд Элиаса и благодарна ему за молчание. Если бы сейчас пришлось подводить итоги и сравнивать нас его жизнь с моей, как это любят делать нормальные родственники, сравнение вышло бы не в мою пользу. Что бы ни происходило между ним и его покойным отцом, у него есть дети. Главное — это будущее. Я, конечно же, не хочу повернуть время вспять. По большей части я справляюсь хорошо, бывают и моменты счастья. Боль перестала быть хронической, она внезапно возникает и проходит. Просто я выпала из всех тех модулей, что определяли мою прежнюю идентичность. Недавно мне пришлось изменить семейное положение в ведомости для начисления зарплаты. Теперь я не в браке, а разведена. Тебе не дают на выбор два состояния – одиноко или в отношениях. Нет. Вдобавок различают три типа одиночества – не замужем, разведена, вдова. Словно надо указать, что именно пошло не так. После брака не получается вернуться обратно на старт, как в настольной игре, и начать с чистого листа. Нет уж, по гражданскому праву есть жизнь до любви, в любви и после любви. И после ты уже не сможешь любить с той же невинной уверенностью. Ты не можешь to fall in love, рухнуть в любовь, чтобы кто-то подхватил и обнял тебя. Нет, это уже в прошлом. Вилла Морица тихо стоит между пальмами. Элиас выключает двигатель, радио продолжает играть. Рекламная болтовня, как много голосов в машине. Если хочешь, что, может, зайдешь, если только жена не ждет обратно. Нет, отвечает он, выпуская дым в окно. Однако, не похоже, будто он хочет закончить разговор. Нет, в смысле, что ты не войдешь, или что она не ждет. Я больше не живу с ней. Я поражена. Мы в разводе, но я прихожу к детям. Мне требуется несколько секунд, чтобы понять. Давно? Уже какое-то время. Я вижу, как в одном из окон отодвигается занавеска, и появляется лицо Жоэль. А где ты живешь? Там же, где мой врачебный кабинет. Нам нужно поговорить. Всем троим. И что это изменит? Нас. Он выбрасывает окурок в окно и снова заводит двигатель. Разве тебе не любопытно узнать, что она знает о нем? Не хочу о нем говорить, он того не стоит. Тогда поговорим о нас. Он смотрит на меня и ничего не говорит. Где ты родился? Кто твоя мать? Это уже другая история. Буана ноты, Нина. Мы отсюда не уедем. Объявляю я, вылезаю и хлопаю дверцы сильнее, чем намеревалась. Иду к воротам, слышу, как позади меня он выходит из машины. «Нина!» Я поворачиваюсь. Он смотрит с вызовом. не следа угрюмости. Теперь он рад принять бой. Я с облегчением иду к нему. Только если мы начнем говорить друг с другом, только тогда сможем из всего этого выпутаться. Зайдешь? Скажи ей, чтобы она убралась из дома. Меня пугает его суровость. Вот сам скажи. Нет. Она обвинила меня в убийстве. Но как мы можем знать правду, когда ты ничего не рассказываешь? Он зажигает новую сигарету. Я трактую его молчание как очко в мою пользу. Морец пустил себе пулю, которую заслужил. Что ты имеешь в виду? О грехах умерших говорить не следует... Да помилует его Аллах. Его голос звучит мягко, но лицо по-прежнему сурово. Ты родилась в Германии, тебе повезло. Ты не имеешь к этому никакого отношения. О чем ты? Морец вовсе не... Наоборот, он рисковал жизнью на войне, чтобы спасти другого человека. Откуда ты это знаешь? Ты никогда с ним не встречалась. Мне рассказала про него Жуэль. Откуда ты знаешь, что это правда? У нее нет причин лгать мне. Он лгал нам. Он. Твоей матери, моей матери. Откуда вы знаете, что он сказал правду ее матери? Он по-прежнему избегает называть Джоэль по имени. Меня это раздражает, но он прав. Три жизни, три жены, три ребенка. Кем на самом деле был этот человек? Я всегда полагала, что по сути своей мой дед остался тем же человеком, кто покинул Германию. А тогда ему еще не нужно было лгать. Как наивно с моей стороны. Если я оглянусь на собственную жизнь, то я сейчас совсем не та, кем была в 18 лет. Даже если я могла бы вернуться в жизнь той девушки, я бы этого не хотела. Я не хочу быть даже той, кем была год назад. Но если у меня есть право на такое развитие, то почему же я полагаю, будто другие никогда не меняются? Это похоже на эгоистичную претензию на постоянство в отношениях с другим человеком. Но это не любовь. Желание комфортности. Возможно, ты при этом вредишь не только человеку, запирая его в своем воображении, но и самому себе. Потому что новая любовь — это не просто увлекательное открытие другого, но и возможность по-новому открыть себя. какую-то новую часть своей души, ждущую, когда ее разбудит именно и только этот человек, тот, кто сможет ее распознать. Мы проживаем лишь малую часть заложенных в нас возможностей. Внезапно я завидую Морицу. Не только из-за стран и культур, которые он повидал, но и из-за полноценной жизни, которую он прожил. Она охватывает противоположные берега Средиземного моря и крайние пределы его «я». Растерянно смотрю на Элиаса. И впервые он тоже кажется мне растерянным. Ему тоже не хватает. Части морится. Пойдем выпьем. Его голос вдруг звучит гораздо теплее. В доме? Нет. На пляже есть бар. А Жоэль? Он не отвечает, даже не качает головой. Дом молчит под шелестом пальм. Жоэль не видно. Если бы я заподозрила, что Элиас так проверяет меня, я настояла бы на разговоре втроём. Но я чувствую, что он еще не готов открыться перед ней. Ладно, один стаканчик, и потом я иду к Жоэль. До пляжа несколько минут ходу. Если Морец ходил гулять к морю, то наверняка шел по этой же узкой дорожке. На набережной, где заканчивается асфальт и начинается песок, Стоит небольшой пляжный бар, крытая терраса с видом на залив, пластиковые стулья, барная стойка. Гирлянда разноцветных лампочек колышется на ветру, из динамиков монотонно журчит что-то электронное. Молодые люди с аперитивом, никаких туристов, шик обыденности, влюбленные пары. Официант приветствует Элиаса на удивление теплыми объятиями. Элис! Как ты? Мои искренние соболезнования!» Подходит и второй официант с соболезнованиями. Видимо, они очень хорошо относились к Морицу. Я представляю, как Элиас с отцом сидят за одним из этих столиков на заднем плане моря. Но на этой картине не хватает одного человека — его матери. Официанту, своему другу Амико, он представляет меня как подругу Уна Амика Без имени, без эмоций. Я не принимаю это близко к сердцу. Да я и рада, что официанты не будут считать меня родственницей. Иначе пришлось бы объяснять историю, которую я не могу объяснить. Элис выбирает столик на самом краю. Пусть немного ветрено, зато не на виду. Я заказываю джин с тоником. Он просит Негрони и спрашивает прямо, не тратя времени на пустую болтовню. Что она тебе рассказала? Почему ты никогда не называешь свою сестру по имени? Он молчит. я рассказываю, стараясь ничего не упустить, о человеке, который ушел на войну Морицем, а вышел из нее Марисом, но лишь за тем, чтобы вскоре попасть на следующую войну. Рассказываю о моей берлинской бабушке, которая забеременела, а он об этом и не узнал, и которая никогда больше его не видела. Рассказываю о Жоэль в лагере номер 60 и в доме на улице Яффа. Когда я заканчиваю, Элиас смотрит на меня скептически, как бы спрашивая И это все? Что было дальше, я не знаю. Можем спросить у нее. Хорошая история, — сухо говорит он. Ты не веришь? А ты ей веришь? Да. Зачем же ей лгать? Морец однажды сказал, чтобы исказить правду, не обязательно лгать. Достаточно опустить часть. Он научился этому у нацистов. Он называет его Морец, не папа. «Где он познакомился с твоей мамой?» — спрашиваю я. Он зажигает сигарету. «Расскажи мне лучше о твоей маме». Я чувствую какое-то внутреннее сопротивление, словно маму защищает стена моей преданности. Хотя это нелогично, он же мамин брат и имеет право узнать о ней. Но потом понимаю причину моего нежелания говорить. Он просто допрашивает меня, чтобы отвлечь, чтобы не раскрывать ничего о себе. «Твоя очередь», — отвечаю я, удивляясь собственной наглости. «Расскажи о твоей матери». Элиас смотрит на меня такими глазами, словно я требую, чтобы он положил руку на горячую плиту. Он молчит, упрямо и задумчиво. Интересно, из чего сложена его защитная стена? «Из тех же камней, что и моя?» Преданность, честь семьи и кое-что, что должно остаться в тайне. Ты сказала, она из Яффы? Он не говорит ни да, ни нет, только внимательно смотрит на меня, как будто я должна вначале заслужить его доверие. Как ее зовут? Амаль. Потому как он произносит ее имя с горечью и нежностью. Я чувствую, что она... Ключ ко всему, к тому, что произошло между ним и Морицем. Расскажи мне о ней, пожалуйста.